и младшеньких доставлю в садик, так сразу же и надо к нему на дежурство бечь. И до самых двух часов, пока Макарьевна будет за воротами клиентов вербовать, пои этого идейного цыгана куриным супом или теплым молоком с ложечки, потому что ничего другого он не может есть. Но все равно надо ему зубы ножом разжимать и еще за смену до пяти разов сбоку-набок перевернуть, а в нем не меньше центнера. Я после обеда обратно детишек из школы встрень, из садика забери, накорми и обстирай. Я раньше 12 и никогда не ложусь, после весь день как в тумане хожу. И Егор у меня уже как беспризорный стал. Сунешь ему какой-нибудь пирожок и ладно. Он уже меня и к нему начинает ревновать. Еще неизвестно, говорит, что ты там с ним делаешь по целым дням. У Шелуру блестели глаза. А что я с ним могу делать, когда он как бревно? Доставая из-за выреза кохты обтерханную колоду карт, Шелуро вздыхала. Нет, и в воскресенье я поехать не могу. У нас этот трехсменный график без выходных. Мы с Макарьевной по полдня демжурим, а Михаил по ночам. Ему тоже дыхнуть некогда, женился на свою голову на цыганке. Шелуро ласкала в руке колоду карт. «Скоро я совсем выражить разучусь!» Она решительно прятала колоду, за вырез кофты, напутствуя подруг. «Побольше вам наворожить, детишкам гостинцев привести но чужого лучше не берите, с милицией не связывайтесь. На нашем конезаводе, слава богу, можно и без этого обойтись. Пора уже от воровства отвыкать». В ответ подруги Шелро невинно интересовались у нее, «А чьи то лошади у вас из сарая выглядывают? У вас же, кажется, не гнедые были». «Приблудные!» — не сморгнув, отвечала Шелуро. «Они пристали к нам еще под совхозом Придонским. Утром проснулись, а они с нашей брички сено щиплют. Егор запряг их вместо наших. А если в Придонском кинуться табун пересчитывать, все равно сойдется. У нас тоже добрые одры были». До конца, выдержав взгляды своих подруг, Шелуро переключала их внимание на другое. «Вечером с остановки не забудьте опять ко мне зайти. Я с этим несчастным Будулаем скоро совсем ничего не буду знать. Как там американцы? Еще не нападают на нас? Я теперь как в темном колодце живу. Не забывайте меня!» — заискивающе просила Шелуро подруг. Те дружно заверяли ее. «Зайдем». «Можешь не беспокоиться, Шелуро?» «И твоим детишкам гостинцев привезём. Но уже на пороге какая-нибудь из них, самая острая, не забывала обернуться. «Ты только поскорее выхаживай этого кузнеца, досмотри, да чтобы Егор тебя с ним не застал!» С визгом они исчезали за дверью. «Как бы и вообще...» Не была изнурительна повседневная жизнь за рулем, особенно в ненастное время года. Михаил Солдатов не помнил, чтобы еще когда-нибудь ему приходилось укладываться в такой жесткий режим. Все у него теперь было рассчитано даже не по часам, а по минутам. Хорошо еще, что маршрут на станцию «Атаман», откуда он последнее время возил железобетонные плиты для новых конюшен, лежал близко от райцентра, и ему приходилось сделать лишь небольшой крюк, чтобы на обратном пути заехать на свидание с Настей. Но для этого надо было и выезжать из дому еще по-темному, чтобы надолго не застрять на станции в очереди других машин и даже завтракать, не бросая руля, одной рукой выворачивая его, а другой нащупывая рядом на сиденье и развязывая узелок с котлетами и пирожками, которыми снабжала Михаила в дорогу Макарьевна. Охота пуще неволи. Оказалось, можно было даже при этом наловчиться запивать пирожки горячим кофе из термоса. Никто, должно быть, кроме Шеллоро, не смог бы заварить такой кофе, который тут же и с глаз предательскую дрему, возвращая бодрость. Заваривать такой кофе, по словам Шелуро, ее научила знакомая ростовская цыганка Танила. И все-таки к концу обратного пути, когда запас кофе в термосе уже иссякал, Михаилу то и дело приходилось ловить себя на том, что он, внезапно вздрагивая и судорожно цепляясь руками за баранку, размыкает тяжелые веки.